Очнулся я от похлопывания по щекам, осторожным. Застонав, я пошевелился и, управляя руками, ухватился за голову, что серьезно болело, ну и услышал. «Саня, как ты?» «Саня? Не помню. А ты кто?» — спросил я слабым голосом, открыв глаза. Тут были потемки, горела тусклая лампа под потолком — Нет, не потолок, а каменный грубо отёсанный свод. Это рассмотрел и мужчину в полосатой робе рядом, в такой же полосатой шапке и с номером военнопленного на груди. Не узнаёшь, удивился тот, у нас нары рядом, два месяца, как к нам прибыл, так вместе. Нет, не помню. Чем это меня? Да кусок камня отлетел и прямо тебе в голову, Шишак серьезный выскочил, но крови нет. Видимо, сильный удар был, раз ты память потерял. «Точно потерял?» «Точно. А я кто?» «Александр Савельев, лейтенант-подводник». «Я правильно понимаю, мы в плену?» «Все верно». «И как подводник попал в плен?» «Ха, хороший вопрос. Я тебе такой же задал». Тебя на самолете перевозили с островов на базу, на двухместном истребителе. до да вас сбили зениткой. Вы с летчиком прыгнули. Финны подобрали свод Балтики, успели, не окоченели. Но почему-то себе не оставили, а передали на немецкий транспорт. Дальше порт, и вот вас с летчиком раскидала. Ты уже четыре месяца, как в плену, весной попал. А сейчас какое время? 6 августа 43-го. Это тоже не помнишь? Нет. Давай отведу тебя в лазарет, а то Капа смотрит. Он хоть и видел, как тебя приложило, но не любит бездельников. Кто? Охранник. Их из наших набирают, прислуживают немцам. Этот из англичан. Сержантом пехоты вроде был. Никого не жалеет, своих тоже. Тот помог мне встать. Осторожно отпустил, меня шатало, но стоял я сам. А пытался идти, повело в бок, так что пришлось тому подставить плечо. Не играл, действительно, координация нарушена. Ну и пока тот выводил из штолен, я получал информацию, быстро как мог. Тут строили подземные сооружения где-то в Австрии, похоже завод Этот пленный, бывший инженер Красной Армии, капитаном был, разбирался. Мощные кабеля прокладывали, точно серьезное производство будет. Это меня напрягало. Немцы в таких случаях не оставляют свидетелей. Всех, кто участвовал в строительстве таких секретных объектов, обычно уничтожают. Скорее всего, пленных, что тут работают, ждет то же самое. Ничего, отлежусь и нарывок». Хранилище на месте, опция големов тоже, поработаем. Да, как очнулся, стараясь удержать голову, впечатление такое, что она вот-вот развалится, а сам запустил кач. Проверил их, там порядок. Одно хранилище в размере 2 тонн 106 килограмм, свободно 140 кило, второе 10 тонн 316 килограммов, свободно уже 226 килограмм. А Карен нет, я проверил. Меня же с нее инопланетяне сорвали. Не дали закончить. Да уж, представляю, как та объясняет, откуда взялась на территории базы. Я же сжарил ее внутри макета вражеского самолета. А вы поищите на базе свободное место, чтобы просто помиловаться с наложницей. Да там все на виду. А в макете нормально. Не в первый раз его использую. Даже жаль карн своего врача лишился. Скорее всего, ее ждет лагерь для военнопленных женского пола. Опция големов тоже в порядке. Кстати, опция усиления эмоций сама открылась, видимо, скинула настройки Так что, пока Егор, так звали капитана, вел меня, я снова отключал усилитель эмоций. В лазарете врач осмотрел меня, пустив кровь, вскрыв шишку, густая потекла, и наложив повязку, пока уложил. Все равно ходить не могу, а Егор вернулся к работам. Он, как и Александр, тачки возил, поднимая наверх с каменной породой. «Пока же, лёжа на койке, тут ещё трое было, тоже травмированные, я размышлял. То, что я так ловко сбежал от инопланетян, это молодец, этим очень доволен. Но вот что такие комбинации строил, в осназе снайпером служил, и всё прахом пошло, это не понравилось». Нет, то, что запас свернутых хранилищ сохранил, конечно же, перевешивало мое недовольство. Я скорее в плюсе был, чем на нулях, или даже в минусе. Но все равно спокойно пожить не дают, как такое понравится. Второй раз попадаю в руки этим уродам, они и внешне выглядят отвратно. Теперь же размышлял по новому попаданию. Я всегда в начало войны попадал. Что за сбой с этим 43-м, да еще и в тело моряка, Вот и удивлен. Где я и где флот? Да еще подводный. В принципе, все, что узнал. А так, пока вели, выяснял, сколько тут охраны, капо и заключенных на работе. Не всей информацией владел Егор, но вполне неплохо дал из того, что знал. Что-то видел, что-то слышал. И да, набирали их в разных лагерях для пленных, обещая хороший паек за работу, поэтому ушло много. Не обманули, порции давали хорошие, но и спрашивали за работу полностью. И все пленные тут на стройке, на этой работе, впервые. Тех, кто уже где-то работал, не было. Егора таких не слышал. Это подтверждает мои мысли, объект секретный. Всех пленных тут на строительстве почти три тысячи задействовано, потом где-нибудь закопают. Возможно, и капы с ними. Немцы на эту тему особо не колеблются. Пока же я поужинал. Вечер был. Каши принесли, даже волокна мяса были. Да уж, на пленных явно припасов не жалели. Но и строился будущий завод быстро. Это Саня тут два месяца, остальные полгода. За это время пробили основные штольни и заканчивают пробивать 12 боковых, где, скорее всего, и будут производственные помещения. Возможно, и жилые. Хотя мне пофиг. Ночью послал плетение за территорию лазарета, поднял одного голема и с помощью его сканера больше часа изучал все на 500 метров вокруг, иногда гоняя на предельную дальность, в километр, прикидывая, как бежать. Да вообще легко. Пяти моим големам охрана тут на один замах. Без шуток. По моим прикидкам, если работать тихо, минут 20, а если шумно, то пять Тут охраны всего две роты. «Вооружены хорошо, пулеметов много, все вышками и заборами огорожено, но две роты. Поэтому жду, когда восстановлюсь, сам смогу идти без шатаний, дальше уничтожаю охрану втихую, а спешу вон на соседей, там англичане. Мол, слышал, как они про английский командос говорили, как бы вышли на них с воли, велели ждать освобождения. Я же всех выпущу пленных, разбегаемся в разные стороны, Вот и я с ними. Скорее всего, в компании Егора к нашим. Может, к нашей группе еще кто присоединится. Пока такие планы. А так, лечился я девять дней. Вообще, ходить начал на третий день. Особо не шатало, в глазах не помутилось, круги не ходили, но врач подержал еще. Он из наших, тоже военно но уже французской армии, смог только вот на девять дней. Пока капа той бригады, где состоял Саня и Егор, не надавил на него, мол, нужны свободные руки. Тот меня выпустил и еще одного. Хромает, но руки-то работают, кайлом махать сможет. Так что ужинал я уже в бараке, потом лежал на нарах. Дав незаметный знак Егору, тот меня раза три в лазарете навещал, и когда он приблизился, зашептал ему на ухо. Я соседей по палате в лазарете подслушал что они ждут освобождения. Вроде как английский командос работать будет. То ли сегодня, то ли завтра. Всю охрану положат и освободят нас. Так что готовься, придется много бегать. И еще нужно заранее сформировать группу, небольшую, но универсальную, чтобы в разной сфере был свой специалист. «Понял. Есть нужные люди. Я сейчас поговорю». «Давай». Тот покинул нары, И шептался то с одним, то с другим. Я твердо решил, этой ночью уходим. Осень не за горами. Так что пока формировалась наша будущая группа, знакомцев у Егора хватало. Вообще, компанийский мужик, думаю. Хотя свою суть в плену, стараются прятать. Тут таких не любят, подозревая подсыла. Но Егор легко находил подходы к разным людям. Так вот, пока он был занят, я поднял големов и стал тихо работать. «По-быстрому уничтожаю солдат». Капа тоже не оставляя без внимания. Тут, кстати, и гражданские специалисты были. Поэтому и решил, что завод подземный строят. Их тоже уничтожил. Порядок. Двадцать минут, я же говорил. Правда, не всех уничтожил, а только в зоне работы големов. Территория большая, две вышки оказались незахваченными. Нужно покинуть барак, пробежаться. Так что я слез с снар, у меня на третьем уровне были, и сделал вид, что в туалет иду. Он не снаружи, внутри. Бараки на ночь запирали, но голем уже убрал брус, вот и выскользнул незаметно наружу. Ну и рванул. А я неплохо освоил тело, травма головы уходила, хотя вот прибеги еще отдает, но не более, так что продолжали зачистку. Те две вышки посетил, и за ними казармы, где отдыхала одна рота и ночная смена. Пять минут, и они мертвы. И тишина. Отлично работал. Я очень доволен. Дальше вернулся в барак и махнул Егору рукой. А как он подбежал, сказал «Порядок. Спецы английские уже поработали. Там из других бараков разбегаются». А это так. Перед возвращением я убрал у них брус и крикнул внутрь на английском, что охрана уничтожена, ворота открыты, разбегайтесь кто куда. Поэтому, когда мы покинули свой барак, а наша группа первой, то видели бегущих при свете фонарей пленных. Они стекались к воротам, и никто по ним не стрелял. Только собаки лаяли, я их не тронул. «За мной!» — крикнул я, и группа, в которой было 18 человек, синхронно повернула за мной. Как мы выбежали из-за ворот на свободу налево, а не направо к казармам. Причем к нам начали присоединяться, реагировали на организованную группу. Нет, в бараках были свои сообщества, что держались вместе. Тут они тоже бежали совместно, но не так организованно, как мы. Не знаю, как у Егора это получилось, а он бежал следом за мной, но человек пятьдесят мы набрали. Их не гнали, следовали за нами. Тем более такая темень, сами в темноте отстанут. Я четырех големов деактивировал, остался один, что бежал впереди. «Стой!» – скомандовал я, остановив группу. «А ты чего раскомандовался?» — сразу вылез кто-то с претензиями. «А что, ты хорошо видишь в темноте?» «Ща, я майор, обращайтесь по званию». «Егор, и ты называешь этих надежными людьми?» «А это не из моих». «Тогда чего эта накипь с нами делает?» «Гони нах!» «Так, давайте без ссоры склок. Саня прав, нам проблемные попутчики не нужны. Так что, кто не с нами, расходимся». «Просто гони их, такие проблем немало принесут, лучше сразу расстаться». «В принципе, да». Дальше Егор стал командовать, разделив нашу колонну на две группы. Несколько человек, четверо, и сами поняли, что с нами ловить нечего, легче выживать малыми группами. Отделились и убегали прочь, спотыкаясь и падая. Темнота же, ничего не видно. А Егор, что взял командование в нашей группе, Того голосистого майора он нашел и во вторую группу отправил. Спросил у меня. «Так, чего встали?» «Впереди у дороги на обочине немцы. Мертвые, похоже. Четверых вижу. Оружие рядом, у двоих точно ранцы. У остальных тоже вроде есть. Остальные грабят казармы, пищевой блок. Нам там места нет, хоть с этих что-то возьмем». «Отлично, веди», — обрадовался Егор. «На самом деле сюда этих четверых принесли мои големы». «Унтер и трое солдат с оружием в полной форме из дежурной смены, но ранцы взяли в казарме, набив необходимым нам. Четыре котелка из припасов чистой НЗ, патроны, на ранке Унтера камуфляжный накид костюком. Вот так я подвел нашу группу к телам, даже нашел в кармане Унтера фонарик и подсвечивал обрадованным парням. Тут Егор командовал все с Унтера на себя, а не одной комплекции». Пистолет и МП тоже ему, и подобрал троих, кому немецкая форма подходит. Переоделись, скинув свои тюремные робы. Быстро изучили оружие и ранцы, обрадовавшись найденному. Не с пустыми руками уходим. Фонарик отдал Егору, и побежали дальше. А вторая группа, где тот истеричный якобы майор, следовала за нами, но в отдалении. «Хитрые какие!» Кстати, немцам вскрыли горло от уха до уха, кители залиты кровью, но наших это не смущало, постирают позже. Их опознали и из охраны, это точно. Ну, и мне ничего не досталось. Но там и не было ничего, чтобы мне бы подошло. Вот так и убегали. Причем по дороге, так скорость выше, а раз я вижу в темноте хорошо, решили, что это последствия попадания камня в голову. Ранее Саня таких возможностей не демонстрировал, то я их заранее предупрежу об опасности. А скорость нужно держать высокую, чтобы уйти от лагеря на максимальное расстояние. Искать нас будут, и искать хорошо, и только быстрые ноги нас спасут. Это все понимали. Так и двигались. Та вторая группа, отстав метров на сто, за нами. Егор о знал, я сообщал, отслеживая все их движения, по его приказу. А тут километров на пять ушли, по дороге это действительно быстро. Многие уже задыхались, нужна передышка. Когда велосипедиста голем показал. Вот я и остановил нашу группу. «Что там?» – спросил Егор. «Велосипедист вроде едет нам навстречу», – сообщил я. «О, а он в форме. Ой, при оружии». «Это не военный, кажется, местная полиция. Я возьму его сам. Претендую на все, что с него сниму». «Справишься?» — с сомнением спросил Егор. «Да камнем отработаю, вон валяется хорошая каменюка. Может, штык-нож возьмешь?» «Камнем надежнее. Нужно же тихо все сделать. А тут стукнул по голове, он ничего и не поймет». «Хорошо, действуй». Ну, я и рванул вперед. Голем уже отработал его, все снимал, когда я подбежал. Так что скинул полосатые штаны, рубаху и стал натягивать нательное белье, форму, почти мой размер, просто чуть свободнее в талии, с животиком полицейский был. Сапоги не подошли. Но я достал немецкие из своего запаса, а эти прибрал. Боты, что только мозоли набивать способны, с немалым облегчением скинул, на руку часы, у того были поясной ремень застегнул с подсумками ремень карабина на плечо, и нашим засвистел, поднимая велосипед, так что подбежали. Егор быстро осветил немца. Порядок, голова размозжена, так что тот велел троим бойцам покрепче унести тело подальше от дороги, как и мою одежду, спрятать, чтобы сбить со следа ящеек. Если повезет, их не сразу найдут. После этого побежали дальше. Велосипед я оставил парням, Пока просто ранцы на него повесили, чтобы легче двигаться было, один и толкал. Так и уходили. Пару передышек по 20 минут, тревоги пока вокруг незаметно, и удалялись от места нашего содержания. А планов на будущее я не строил. Как идет, так и идет. Самому интересно, что из этого выйдет. А то я планы строю, так фигня какая-то выходит. Проверим другой метод. Время часа два ночи было, когда нам здорово повезло. Машина появилась, причем первым засек ее не я, моя работа в ближних подступах, а та отцветы дала на горизонте, вот и раздались возгласы. Мы сошли с дороги, вторая группа тоже залегла на обочине, и я поговорил с Егором и еще тремя, что он подозвал. Если машина грузовая, то нам здорово везет, под видом патруля остановим, Вы, товарищ капитан, фонариком просигнализируете, дав приказ встать на обочину. Остальные трое в форме будут изображать постовых. А мы подойдем к кабине. Я в форме полицейского буду как раз в тему. Заодно начну первым задавать вопросы. Если грузовая машина и крытая, узнаем, что в кузове. Дальше по обстоятельствам. Если повезет, то на грузовике мы далеко уедем. О, вижу, как раз крытый грузовик и есть. «Вроде марка итальянская, бескапотная. Все, остальные от дороги, чтобы фарами не подсветило, а мы на дорогу». Так что мы вышли, Егор стал фонариком показывать, чтобы свернул на обочину, а я рядом с ремнем карабина на плече, в свет фар попал еще двое якобы немецких солдат, но шофер дисциплинированно остановился. Еще когда машина Голема проезжала, я понял, что там гражданские». «Груз, какие-то запчасти, так что не опасно». Когда мы с Егором подошли, он тоже это понял, так что тянуть не стали, наставили оружие на шофера и пассажира, оба мужчины. Дальше подлетевшие парни быстро их извлекли и раздели, выдав в обмен свои робы, связали и на обочину, пока другие разгружали машину. Местных не тронули. Мы с Егором это на одном из привалов обговорили, мол, Убивать солдат – это святое, вопроса нет. А вот гражданских не стоит, мы же не звери, не нацисты, как сами немцы и австрийцы. Да, мы же в Австрии. Поэтому связали, оставили у ящиков и, забрав даже велосипед, развернувшись, покатили прочь. По той же дороге, куда мы шли, и встретили машину. Не знаю, чего ждали во второй группе, собственно, все равно места там нет. Некоторые стоя ехали, небольшой грузовик. Но когда мы поехали прочь, те вдруг толпой рванули за нами. Ну, скорость сначала низкая была, за рулем я был, развижу в темноте. Егор рядом. То трое нагнать успело и уцепиться за борт. Наши им помогли. Четвертым был тот якобы майор. Неприятный тип. Я тут газу дал, машина ускорилась. И он промахнулся и нагнать не смог. Мы просто уехали. Не хочу я его забирать. Пусть сам спасается. Да и некуда. Эти трое тоже стоя ехали, держась за остальных. Проехали километров семь, я обнаружил городок. Снизил скорость, и мы не спеша его проехали, выехав с другой стороны. Глубокий тыл, тут его не охраняли, кроме полиции. А дальше снова ускорился. Голем впереди бежал, поэтому Егор считал, что я отличный водитель. А приметив табличке на крупном перекрестке, Дорожные указатели. Там сообщалось, что до разных городов свое расстояние, но до Бухареста 880 километров. А Бухарест — это Румыния. Вот и повернул в его сторону. А что, добираемся до побережья Черного моря, добываем плавсредства и уходим морем к нашим. Как вам идея? По мне так стоящая. На север к Балтике не хочу. Желаю на теплом море побывать. Описал свою идею Егору, и тот задумался. Мы от места захвата машины уже километров на пятьдесят уехали. Пора вставать. Вот и встали. Передохнуть, людям ноги размять. Заодно Егор посоветовался с теми из беглых, с коими ранее общался. Опа! А Егор-то не главный? Там двое командовали, и Егор у них на подхвате. Неожиданно. Однако план был принят. Снова погрузились в машину и покатили дальше. Топливо еще километров на 200 и встанем. Но я обещал добыть его, не проблема. К утру мы успели проехать 180 километров от места захвата техники. Я по спидометру ориентировался. И пересечь границу с Венгрией. Голем, что бежал впереди, уничтожил два пограничных поста. Мы с Егором проехали мимо, тот ничего и не понял. Так что еще километров 50 и начало светать. Вот я и свернул с трассы, мы подъехали к берегу речки. У опушки леса там спрятали машину, топливо осталось километров на двадцать. И стали готовиться к дневке. Да какое спать? Мы купаться полезли. Все хотели. Ох, какое это блаженство!